Пришло время вернуться нам вместе с женами в свои родовые земли. Пусть Доня Эльвира и Доня Соль готовятся в дорогу. Не хотелось иду разлучаться с дочерьми. Да делать нечего, раз дочери выданы замуж, обратно их не возьмешь. Сид сказал детьям, берегите своих жен и знайте, что вместе с ними вы... «Увозите мое сердце». Он наградил инфантов Де Корион богатыми дарами, дал им золото и серебра, драгоценное оружие и боевых коней, шелковое и суконное платье и другие ценные вещи. Много мулов нагрузили инфанта Де Корион подарками Сида. Донни Эльвира и Донни Соль простились Сидом и Донни Хименой со своими подругами и служанками и покинули Валенсию. Сид послал с дочерьми надежную охрану во главе со своим племянником Фелесом Мунисом, чтобы проводить Доню Эльвиру и Доню Соль до самого Кориона. приезжая через дубовый лес, Дон Дедага и Дон Ферранда услали вперёд слуг и охрану, а сами, женами, остались на поляне, посреди которой росли два одиноких дуба инфанты сказали дочерям сида дони эльвира и дони соль в этом пустынном месте мы преддадим вас позорному наказанию а потом бросим вас здесь а сами уедем злодеи привязали сестер к двум дубам взяли крепкие плети и принялись хлестать донью эльвиру и донью соль без всякой пощады сестры говорят смиренно дон дедаго и дон фернандо ради бога «На небе не предавайте нас такому бесчестию. Лучше возьмите острые мечи, что подарил вам наш отец, и отрубите нам головы. Избив нас, вы унизитесь навеки. Вас осудят и христиане, и мавры». Но инфанты продолжали хлестать сестер. Так тяжко их забили, едва не до смерти. Окровавлены рубашки и нижние одежды. Примахались у братьев и руки, и плечи, Ведь тягались друг с дружкой, кто вытянет крепче. Наконец, утомившись, инфанты сели на своих коней и поскакали догонять свиту, а Доня Эльвира и Доня Соль остались на растерзании диким зверям, и некому было им помочь. Так бы и погибли дочери Сида, но, благодарение Богу, Фелис Мунис решил не ехать вперед со всей свитой, а подождать дочерей своего господина на обочине дороги, и вот, не заметив его, мимо проскакали инфанты де Корион. Были они одни, без жен, и громко похвалялись, как жестоко отомстили Сиду. Понял Фелис Мунис, что с Доней Эльвирой и Доней Соль приключилась беда, и великой тревоге поспешил на их поиски. Найдя сестер на поляне, окровавленных и почти бездыханных, Фелис Мунис отвязал их от дубов, дал им напиться, принеся воды из ближнего ручья в своей новой шляпе, а потом отвез Доню Эльвиру и Доню Соль обратно в Валенсию к Когда Сид узнал о несчастье и позоре, постигшим его дочерей, то поклялся своей бородой, что инфанты де Корион поплатится за совершенное ими злодейство. Он отправился в Кастилью к королю Дону Альфонсу и потребовал, чтобы тот учинил суд над виновными. Король назначил суд в городе Толедо. «Вот стоят инфанты перед судьями. Дон Альфонс говорит, в Толедо прибыл я сегодня» из почтения к Сиду, рожденному в час добрый, чтобы добился он права от инфантов Кориона. Он ими изобижен, как знаем мы бесспорно». Судьи, выслушав дело, постановили, что инфанты должны вернуть Сиду три тысячи червонцев, которые он дал в приданное за дочерьми, и все полученные от него подарки. Звыли инфанты, ведь они уже... Прострясли деньги, пришлось им отдать Сиду часть своих земель и имущества. Тогда Сид сказал, я получил возмещение за убытки, но не сквитался за обиду. Ответьте мне, дон Дедага и дон Феррандо, зачем взяли вы в жены моих дочерей, если они не были вам милы? Зачем увезли их из Валенсии и обошлись с ними жестоко и бесчестно? Я ничего не сделал вам дурного, ни в шутку, ни всерьез, ни поступком, ни словом, а вы истерзали мое сердце. Инфанте де Крион На это ответили надменно. «Мы оба настолько благородного рода, что могли бы жениться на принцессах. Ты же не имеешь знатных предков, и дочери твои нам не пара. Мы ничуть не жалеем о том, что проучили Доню Львиру и Доню Соль. Пусть они теперь вздыхают и плачут до самой могилы», говорит Сиденфантом. «За оскорбление нанесенные моим дочерям, вы должны расплатиться кровью». И тут же два рыцаря, что верно служили Сиду, Одного звали Перо Вермудас, а второго Мартин Антолинес вызвали инфантов на поединок. Перо Вермудас сказал Дону Феррандо, «Перед королем Альфонсом здесь я биться готов. За дочерей Компиадора, Доню Эльвиру и донью Соль. За то, что вы их бросили, цена вам грош. Хоть женщины они, вы не мужской пол. Больше вас они стоят везде и во всем». А Мартин Анталинос сказал Дону Дедага, «С тобой мы сразимся, не уйдешь ты никуда, Дочерей Компиадора ты бросил без стыда, Больше вас они стоят, вы им не чета. Под конец поединка признаешь ты сам, Что вор ты и предатель, и во всем ты солгал». Король подал знак к началу поединка. Дон Феррандо был побежден и попросил пощады, а Дон Дедага не стал дожидаться поражения и обратился в позорное бегство. Так были посрамлены надменные инфанты Де Корион. Да послужит это уроком всякому, кто задумает обидеть беззащитную женщину. Прошло недолгое время, и королю Дону Альфонсу прибыли послы из соседних королевств Навары и Арагона, чтобы просить в жены своим государем дочерей Сида Компеадора. Донни Эльвира и Донни Соль стали королевами, чему король Дон Альфонс и сам Сид были очень рады. Песня о Сиде максимально приближена к исторической действительности. Однако народная фантазия сделала образ главного героя более цельным, чем это было на самом деле. Реальный Сид Компиадор был не только воином, но и дипломатом. И в силу дипломатической необходимости некоторое время находился на службе у мавританского царя. Ситуация, немыслимая для Сида героя эпоса. Кроме того, в песне Сид предстает как инфансом, простой рыцарь, достигший вершины славы лишь благодаря своей личной доблести. В действительности же Родриго Диас де Бивар принадлежал к высшей испанской знати. Его жена Донни Химена была двоюродной сестрой короля Альфонса VI. Конфликт Сида с надменными инфантами де полностью вымышлен, хотя инфанты – С такими именами существовали, а дочери Сида стали королевами Навары и Арагона без предшествующих событий, описанных в песне. Дон Жуан Испанская легенда о Дон Жуане – одна из самых популярных средневековых легенд. К ней обращались крупнейшие поэты и писатели едва ли не всех европейских стран. В Испании – Тирсе де Малина, во Франции – Мольер, в Англии – Байрон, в Германии – Гоффман, в России – Пушкин, Толстой, Блок – Дон Жуан – личность историческая. Сведения о нем содержатся в одной из хроник его родного города Севильи. Исторические факты почти полностью совпадают с легендой, за исключением обстоятельств таинственной гибели Дон Жуана, которую легенда приписывает вмешательство потусторонних сил, а хроника объясняет вполне реальными причинами. Дон Жуан Хуан Тенорио жил – в 14 веке и принадлежал к одной из 24 самых знатных фамилий Севильи. Его отец Алонсо Тенорио был боевым адмиралом, участвовал в борьбе с маврами и погиб в морском сражении близ Трафальгара, сжимая в одной руке меч, а в другой – знамя. Дон Жоан, младший сын отважного адмирала, был сверстником и другом детства сына короля Альфонса XII Педро. В 1350 году Дон Педро вступил на престол и вскоре получил прозвание «Педро жестокий». Дон Жуан, по-прежнему остававшийся его другом, был возведен в звание «Оберкеллермейстера». Отличаясь дерзким бесстрашием, презрением к общепринятой морали, С и бессердечием Дон Жуан по малейшему поводу, а иногда и без него, затевал многочисленные дуэли, из которых всегда выходил победителем. Обольшал женщин, девицы, замужних дам, навлекая на них позор и принося горе многим почтенным семьям. Благородные севильцы не раз жаловались на Дон Жуана королю, но Педро жестокий неизменно пренебрегал этими жалобами. Однажды внимание Дон Жоанна привлекла дочь коммодора Гонсалес де Оля, Донна Анна, и он решил похитить девушку. Ночью Дон Жоанн